Глава 40. Китайские экономические убийцы. Инструменты, профессиональные хитрости и уставы китайских экономических убийц сильно напоминают методы американских экономических убийц. Они тоже опираются на четыре принципа, о чем мы поговорим в этой и последующих главах. Помимо шпионажа, Министерство государственной безопасности Китая, как Центральное разведывательное управление и АНБ, пропагандирует причины, по которым следует опасаться Соединенные Штаты Америки. Оно часто работает бок о бок со своими военными коллегами из Главного разведывательного управления Объединенного Штаба, точно так же, как Центральное разведывательное управление и АНБ сотрудничают с агентствами Министерства обороны и оно представляет китайским экономическим убийцам ценную информацию о текущих событиях, ресурсах и возможностях по всему миру. Китайское агентство международного сотрудничества в целях развития CIDCA усиливает тревогу по поводу дефицита и поощряет кредиты. Его создание в 2018 году продемонстрировало стремление Пекина расширить стратегию экономических убийц и передать общее управление одному влиятельному агентству. Будучи примерным эквивалентом агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию, CIDCA обращается к другим правительственным подразделениям за помощью. Министерство иностранных дел занимается анализом, рекомендациями и мониторингом программ которые продвигаются как источник благосостояния для других стран, в то время как Министерство торговли занимается их реализацией. БРИКС и АБИ предлагают гранты и кредиты странам, ставшим мишенями для китайских экономических убийц. В соответствии с моделью Всемирного банка и МВФ они насчитывают много стран-участниц, финансовых доноров и получателей кредитов. БРИКС и АБИ в основном подчиняются Пекину, точно так же, как Всемирный банк и МВФ подчиняются Вашингтону и часто пользуются услугами Китайского банка развития, Китайского экспортно-импортного банка, Китайской инвестиционной корпорации, а также Индустриального и торгового банка Китая, Точно так же, как Всемирный банк пользуется услугами Американского экспортно-импортного банка и Уолл-Стрит. Китайские экономические убийцы виртуозно используют Министерство госбезопасности Китая, агентство международного сотрудничества в целях развития. БРИКС и АБИ, как показывают многие проекты, о которых пойдет речь в последующих главах, Большинство программ, реализованных с помощью одного или нескольких из этих учреждений, способствуют расширению коммуникационных, транспортных и энергетических систем нового шелкового пути. Чем больше я узнаю о китайской стратегии экономических убийц и общаюсь с китайскими стратегами, тем лучше я понимаю, с каким успехом они переняли самые эффективные элементы американского подхода. Я также вижу разницу между игроками обеих команд. Как я говорил, вторая волна американских экономических убийц в основном обслуживала конкретные корпорации, вместо того, чтобы продвигать национальные интересы Соединенных Штатов. Китайские игроки третьей волны сосредоточены главным образом на национальных интересах. Это отражается в большом количестве государственных предприятий. В XX веке деятельность экономических убийц была направлена на нефть, горнодобывающие проекты и другие материальные активы. Страны, обладавшие этими активами, были особенно уязвимы для всех четырех принципов, но главным образом для долгов и тревоги по поводу дефицита. Стремительно вступая в эпоху высоких технологий, кибернетики, экологической и социальной ответственности, экономики, основанной на научных знаниях и инновациях, Китай быстро подготовил новое поколение экономических убийц. Они живут по философским принципам, отличающимся от американских, как я понял по разговорам в конце 2021 года и начале 2022 годов с тремя видными китайскими мыслителями, представителями современных стратегов Китая. Доктор Вен Саджун обладает множеством знаний, и по мнению China Бизнес Уикли является одной из десяти самых влиятельных личностей в экономике Китая. Доктор Джихэ Ван, директор Института постмодернистского развития Китая, имеет личные связи со многими ведущими лидерами Китая. Доктор Мэй Цун Фан, главный редактор. Cultural Communication – влиятельные китайские газеты. Когда я спросил об отличиях между американским и китайским подходами, доктор Вэн ответил, «Я хорошо знаком с идеями Всемирного банка о неолиберализме, приватизации, маркетизации глобализации еще с 1980-х годов. Я объездил Африку, Индию, Россию и другие страны, В отличие от Соединенных Штатов Америки, Китай интересуется потребностями других стран. Мы говорим, ваш народ нуждается в образовании, значит, мы построим для вас школы. Ваш народ нуждается в медицинских услугах, значит, мы построим для вас больницы. Вам нужны дороги, мы построим вам дороги. Это напомнило мне несчастный случай в Иванских горах в конце 1990-х годов, Жители картофелеводческого хозяйства попросили правительство Кито помочь им закупить простые металлические мотыги и плуги, чтобы заменить деревянные, которые тянули лошади. Правительство обратилось в агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию. Агентство отправило специалиста по сельскому хозяйству, который порекомендовал фермерам не выращивать несколько дюжин видов картофеля, как они делали уже сотни лет. Он посоветовал ограничиться всего четырьмя самыми прибыльными видами и предложил, если они согласятся на это, тракторы и механизированную технику для посадки и уборки картофеля. Он также предложил оформить кредиты на покупку гербицидов на основе глифосата и других волшебных средств, которые откроют перед ними врата современной науки. Один только трактор обошелся бы в десять лет общей выручки всего поселения. От такого предложения они не могли отказаться. Они посадили четыре вида картофеля. Через несколько лет погиб весь урожай. Я стоял на холме, разрушенном эрозией, вызванной трактором. Я слушал горестные рассказы о людях, чья жизнь рухнула из-за неурожая, схода селевых потоков и наводнений. Целые семьи были вынуждены покинуть свои дома. Многие пополнили ряды попрошаек на улицах Кито. «Да», — ответил я доктору Вену, «боюсь, что мы в Соединенных Штатах Америки не всегда внимательно слушаем». Затем я спросил, что мешает Китаю и Соединенным Штатам Америки сотрудничать. «Есть несколько серьезных препятствий», — сказал доктор Фан. Во-первых, Америка уже не единая страна. Она разобщена и на уровне правительства, и на уровне народа. Во-вторых, проблема во враждебном отношении американского правительства к Китаю. Как можно сотрудничать с теми, кто считает вас своим главным врагом? В двух словах, добавил доктор Ван, если Соединенные Штаты Америки объединятся и решат сотрудничать с Китаем, Наши страны, безусловно, смогут сотрудничать друг с другом. К сожалению, ваш политический раскол и внутренние трения не позволяют Америке трудиться на общее благо, например, предотвращение климатических изменений. Затем он стал рассуждать о важной роли нового шелкового пути и выразил надежду на то, что Соединенные Штаты Америки присоединятся к нему. Этот крупнейший в мире проект, сказал он, направлен на создание сети железных и автомобильных дорог, трубопроводов и энергетических систем, которые свяжут Китай, Центральную Азию, Западную Азию, регионы Южной Азии и Латинской Америки. Он нацелен на создание крупнейшей в мире платформы для экономического сотрудничества и взаимодействия, включая координацию политики, торговые и финансовые сотрудничество, а также социальные и культурные связи. После таких разговоров я каждый раз убеждаюсь в том, что китайские стратегии считают, что объединение людей всего мира отвечает национальным интересам Китая. Меня удивляет, почему я и другие американские экономические убийцы в свое время не сумели этого разглядеть. В последующих главах мы проанализируем стратегию китайских экономических убийц по убеждению людей на пяти континентах и на Ближнем Востоке в том, что подход Китая к развитию, его достижения после Мао и новый шелковый путь могут привести мир в новую эпоху глобального сотрудничества. Я покажу вам, что стратегии Китая, как и стратегия Соединенных Штатов Америки, порождает экономику смерти. Скорее всего, она еще опаснее, поскольку подчиняется авторитарному правительству, которое ограничивает информацию и критику, допускает некачественную инженерно-техническую работу и склонна к коррупции, а также крайне успешно прельщает страны с низким доходом. В завершающей главе мы обсудим, как каждый из нас может внести свой вклад в изменение этого паттерна, и создание возрождающей экономики жизни.